Старая черкеска. Абхазская сказка. Некий бедняк разбогател. Он взял ды да и повесил на видном месте свою старую черкеску с заплатами. Приходившие к нему домой спрашивали с недоумением: "Что это? Ведь старая черкеска пророчит тебе?" А он отвечал им: "Я повесил эту черкеску на видном месте, чтобы она напоминала мне мою старую жизнь, чтобы я не возгордился и знал себя. После этих слов бывший бедняк нередко ударял плёткой свою черкеску, приговаривая: "А ну, старина, не забывай, чем ты была раньше".